Глава вторая. За и против. Около этого времени я возвращался из ученой экспедиции, предпринятой с целью исследовать негостеприимную страну, Небраску, в Соединенных Штатах. Как адъюнкт-профессор при Музее естественной истории в Париже, я был прикомандирован к этой экспедиции французским правительством. Проведя шесть месяцев в Небраске, Я к концу марта прибыл в Нью-Йорк с запасом драгоценных коллекций и предполагал отправиться во Францию в начале мая. В ожидании отъезда я приводил в порядок свои коллекции — минералогические, ботанические и зоологические. В это время приключилась беда с Шотландией. Я, конечно, следил тогда внимательно за этим вопросом, стоявшим на повестке дня. Читал и перечитывал все газеты, американские и европейские, но нигде не нашел ответа на мучившие меня вопросы. Эта таинственность подстрекала мое любопытство. Не имея возможности составить себе какое-либо определенное мнение, я переходил от одной крайности к другой. В существовании загадочного предмета нельзя было сомневаться. Неверующим предоставлялось вложить перст в рану Шотландии, Когда я приехал в Нью-Йорк, споры были в самом разгаре. Предположение о плавучем острове, неуловимой скале, которой поддерживали прежде некоторые не совсем компетентные люди, было теперь совершенно оставлено. И действительно, как могла бы скала двигаться с такой поразительной скоростью, не будучи снабжена какой-либо особой машиной? Перестали также говорить о плавающем корпусе корабля об огромных остатках какого-нибудь разбитого судна, и все по причине той же чрезмерной быстроты движения. Таким образом оставалось только два решения этой загадки, что разделило всех интересовавшихся ею на две стороны. Одни стояли за громадное подводное чудовище, другие за подводное судно, обладающее необыкновенной движущей силой. Это последнее предположение, На первый взгляд весьма правдоподобное не могло, однако, устоять против розысков, сделанных в обоих полушариях. Трудно было допустить, чтобы частный человек имел в своем распоряжении подобное судно. Где и как мог он построить его, и как при том мог он сохранять его в тайне Только какое-нибудь правительство могло снарядить подобную разрушительную машину. И в наше время, когда человек так ухитряется совершенствовать орудие войны, одно из государств легко могло устроить без ведома остальных этот страшный снаряд. После ружей шаспо – адские машины, после адских машин – подводные тараны, затем – затишье. По крайней мере, на это надо надеяться. Но предположение какой-либо военной машине должно было также рухнуть ввиду заявления правительств. Так как дело шло об общественном интересе при этом страдало трансокеаническое сообщение, то трудно было сомневаться в искренности правительств К тому же не было возможности допустить, чтобы постройка такого судна могла укрыться от наблюдения. Частному лицу в подобном случае очень трудно сохранить тайну, но государству это совершенно невозможно, потому что за всеми его действиями ревниво следят другие державы. Таким образом, после справок, наведенных в Англии, Франции, Германии, России, Испании, Италии, Америке, даже в Турции, предположение о подводном судне было окончательно отвергнуто. Чудовище снова всплыло на поверхность, несмотря на непрестанные насмешки, которыми осыпала его мелкая печать, и при таких обстоятельствах воображение скоро увлеклось самыми бессмысленными преднями. По возвращении моему в Нью-Йорк многие лица пожелали узнать мой взгляд, занимающий всех явлений. Еще во Франции я напечатал сочинение «Инкварто» в двух томах, озаглавленное «Тайны морской глубины». Благодаря этой книге, заслужившей особенное одобрение ученого мира, я стал как бы специалистом по части этой малоизвестной отрасли естествоведения ко мне и обратились с вопросами. Пока оставалась возможность отвергать действительность факта, я отделывался полным отрицанием. Но, наконец, газета «Нью-Йорк Геральт» обратилась прямо к досточтимому Петру Арнаксу, профессору Парижского музея, с просьбой высказать свое мнение. «Делать было нечего, я заговорил, ибо долей молчать было нельзя». Я рассматривал вопрос со всех сторон, с политической и с научной, и привожу здесь заключение обильной данными статьи, которую я поместил в номере от 30 апреля. Итак, писал я: разобрав одну за другой все гипотезы и отбросив все прочие предположения, должен по необходимости допустить существование морского животного чрезвычайной силы. Большие глубины океана нам совершенно неизвестны. Что творится в этих неизмеримых пропастях? Какие существа живут и могут жить на 12 или 15 миль ниже морской поверхности? Каков организм этих животных? На эти вопросы едва ли возможны здесь даже какие-либо гадательные ответы. Однако решение настоящей задачи может принять форму дилеммы. Или нам известны все разновидности существ, населяющих нашу планету, или нет? Если нет, если природа имеет от нас тайны в области их теологии, то весьма естественно допустить существование рыб или китообразных совершенно новых видов, или даже родов, приспособленных исключительно для жизни в глубине морской и недоступной для лота, и которых какое-нибудь событие, случайность, причуда если хотите, заставляет время от времени появляться в верхних слоях океана. Если же, напротив, нам известны все живущие виды, то приходится отыскивать данные животные в числе обитателей моря, уже поименованных в наших каталогах. И в таком случае я, с своей стороны, готов допустить существование нарвала-гиганта. Обыкновенный нарвал или морской однозуб достигает часто 60 футов в длину. Помножьте эти размеры на десять, дайте этому китообразному животному силу, соответственную его росту, увеличьте пропорционально и его наступательное орудие, и вы получите искомое животное. Оно будет иметь размеры, определенные офицерами Шаннона. Орудие, необходимое для пролома Шотландии, и силу, достаточную для повреждения корпуса парохода. и в самом деле Нарвал вооружен своего рода костяной шпагой, алибардой, по выражению некоторых натуралистов. Это огромный зуб, имеющий твердость стали. Случалось, что находили подобные зубы воткнутыми в тело китов, которых Нарвал всегда побеждает при столкновениях. Бывали случаи, что подобные зубы вынимались большим трудом из корпусов кораблей, которые они пронизывали насквозь, как бурав просверливает бочонок. Музей медицинского факультета в Париже имеет один из таких зубов, длина коего равняется 2 метрам 25 сантиметрам, а ширина в основании имеет 48 сантиметров. Итак, представьте орудие в 10 раз больше и животное в 10 раз сильнее. Представьте, что оно движется со скоростью 20 миль в час. Помножьте его величину на его скорость, и вы получите удар способный произвести катастроф Таким образом, в ожидании более подробных исследований, я склоняюсь к мнению, что мы имеем дело с морским однозубом громадных размеров, вооруженным уже не алебардой, а настоящим тараном, как броненосные фрегаты, на которые он походит и своими размерами, и движущую силой. Так, по-видимому, можно объяснить это загадочное явление. Конечно, мои слова могут иметь значение лишь в том случае, если самое явление действительно было, а не создано пылкой фантазией досужих людей. Последние слова были подлостью с моей стороны, но я хотел до некоторой степени оградить свое профессорское достоинство и не давать американцам слишком много поводов смеяться надо мной. А они смеяться умеют. Я приберёг к себе лазейку, а в сущности верил в чудовище. Статью мою обсуждали горячо. Она получила большую известность и собрала некоторое число сторонников. Предлагаемое в ней решение давало, впрочем, полную свободу воображению. Человеческий ум любит создавать такие громадные образы существ сверхъестественных. Море же представляет самые лучшие для них помещения, единственную среду, где могут рождаться и развиваться эти гиганты. Возле которых земные животные, слоны или носороги, кажутся карликами В водяных массах обитают самые огромные породы известных нам млекопитающих Может быть, они скрывают и моллюсков небывалых размеров, ракообразных, ужасающих видов Как, например, омаров в 100 метров или крабов весом в 200 тонн, как знать Да потопные земные животные, четвероногие, четверорукие, пресмыкающиеся, птицы, были как бы построены по моделям громадной величины. Творец отлил их в колоссальные формы, которые время мало помалу уменьшило. Почему не допустить, что море в своих неизведанных глубинах сохранило эти огромные памятники жизни былых веков? Оно, которое не подвержено никаким изменениям, тогда как ядро Земли меняется беспрестанно? Почему не допустить, что море скрывает в своих недрах последние разновидности этих крупнейших пород, коды которых равняются нашим векам, а века — тысячелетиям? Но я увлекаюсь грезами, совсем не идущими к моему званию, довольны об этих фантазиях, превратившихся для меня со временем в ужасную действительность. Повторяю еще раз, взгляд общества на этот предмет установился, и публика допускала существование огромного животного, не имеющего ничего общего со сказочными морскими эмеями. Но если они смотрели на этот вопрос исключительно с научной точки зрения, то другие, люди более положительные, особенно в Америке и в Англии, желали непременно очистить океан от этого чудовища чтобы обезопасить морские сообщения. Промышленные торговые газеты обращали внимание исключительно на эту сторону вопроса. Газета торгового флота, Ллойд, Пакетбет, морское и колониальное обозрение, все журналы, финансируемые страховыми компаниями, которые грозились увеличить размер страховых выплат, и единодушно твердили о необходимости истребления гиганта, мешающего интересам морской международной торговли. На требования общественного мнения первыми отозвались Соединенные Штаты. В Нью-Йорке стали приготовляться к экспедиции, назначавшейся для преследования Нарвала. Броненосный фрегат Авраам Линкольн, отличавшийся своей быстротой, должен был выйти в море в очень непродолжительном времени. Все арсеналы были открыты для капитана Фаррагута, и он действительно снаряжал свой фрегат. Но именно в то время как было окончательно решено преследовать чудовище, оно, как это часто случается, перестало показываться. Два месяца о нем не было ни слуху, ни духу. Ни один корабль с ним не встречался. Казалось, что одна зуб как бы узнала состоявшимся против него заговоре. О нем так много толковали даже по трансатлантическому телеграфу, и шутники поэтому уверяли, что этот плут остановил на пути какую-либо телеграмму, которая ему пришлась как нельзя более кстати. Таким образом, когда фрегат был уже снаряжен для далекого плавания и запасся грозными рыболовными снастями, явился вопрос, куда же направляться. Нетерпение все более и более усиливалось, как вдруг 2 июня получено было известие, что пароход, следующий курсом от Сан-Франциско в Калифорнии до Шанхая, три недели тому назад встретил чудовище в северных водах Тихого океана. Известие это произвело чрезвычайные впечатления. Капитану Фарагуту не давали отсрочки даже на 24 часа. Все запасы находились на корабле. Трюмы были переполнены каменным углем, экипаж на лицо в полном составе. Оставалось только затопить печи, развести поры и отваливать Ему не простили бы и нескольких часов промедления, да и сам капитан желал поскорее пуститься в море. За три часа до отплытия Авраама Линкольна я получил письмо следующего содержания. Господину Аронаксу, профессору Парижского музея. «Милостивый государь, если вы желаете принять участие в экспедиции Авраама Линкольна, то правительству Соединенных Штатов будет приятно видеть участие в этом предприятии представителя Франции. Капитан Фаррагут предоставит в ваше полное распоряжение отдельную каюту. Совершенно преданный вам И. Б. Гобсон, секретарь морского ведомства.